78. -е. Пересекли испанскую границу, тормознули у кафе. Денис предложил привязать Марго у входа, как собаку. Воробушек замахал руками. Свинью не то что привязывать. Ее нельзя даже отпускать гулять в шлейке или пальтишке. Зацепится за что-нибудь, запаникует, захолонит ей сердце от животного ужаса. И отбросит свинья копыта. Это Денис, по-русски. «Кортов, прекрати!» «Что он сказал?» Воробушек косится на Марину и, догадавшись, да она может умереть перепугу, нервы. И не берите горячий шоколад, только кофе, картадо. С чашечкой усевшись у окна, Марина открыла альбом, набросала. Белые, видавшие виды авто, рядом человечек со свиньей на поводке. Человечек смотрит куда-то, а свинья чешет бок на металлическую оградку.